«Или сторожем? Неужели ты не понимаешь, что сейчас идет захват власти с за зоологическим, уродливым, безграмотным капитализмом, которому ваши художественные ценности до фонаря, до лампочки? Вот я им теперь и служу, охраняю их ценности, используя свои бывшие навыки». «Брось, Степан», — отмахнулся Ника, «осталось же в людях что-то такое». А как же, перебил его Степа. И Ника увидел, что он совершенно трезв, несмотря на опустошённую бутылку коньяка. А как же осталось? Осталось столько ценностей малость другого рода. Но есть. Куда же нам без ценностей? Те же самые, как говорится, циниз банкиры и политики-киллеры. воз доминанта наших сегодняшних тенденций особенно к юлире у дицы хороший заказ какого-нибудь крупняка на правительственный или высшем финансовом уровне 200-300.000 зелёных это если ты, конечно, нанимаешь профи из наших бывших комитетских исполнителей или изволенных берушников Главное — разведу правой армии. Ну а шантропа разная, какие-нибудь отморозки, те и за пятьсот баксов тебе в подъезде башку проломят. Уезжай. Здесь ты понадобишься только лет через десять, не раньше. Чтобы страна совсем в говне не утонула на глазах у всего мира, чтобы мы всегда могли бы на весь свет закричать «Смотрите!» Смотрите, какие мы теперь стали цивилизованные. Как мы перестроились. Нам даже наши бывшие эмигранты возвращаются, растраповичи разные, понимаешь, поляковы. Но это произойдёт ещё не скоро. А пока пока Нышаня, постарайся обосноваться там. Это я повязан со всех сторон, мне дёргаться некуда, а ты, художник, личность интернациональная, поезжай, не дожидайся того момента, когда увидишь собственными глазами, как вдрыжках внещавшие интеллигентные старики твоего же возраста, артисты, художники, режиссёры, музыканты, учёные, инженеры, филологи, мои бывшие сокурсники по университету, будут копаться в помойках в поисках чего-нибудь съесного. а через пару лет эту ситуацию я тебе твердо обещаю. Первая же выставка работы русского художника Михаила Полякова в Мюнхене произвела по вражению известного немецкого писателя-сатирика еврейско-чешского происхождения Леонхарда Тауба «Гигантский шухер». Причем Гертауб выразился так по-русски, прибавив несколько русских же восторженно-матерных слов, мощно усиливающих прекрасное впечатление от выставки, которая называлась кратко и незатейливо «Мика». С оценкой Льёбы Тауба, правда, к сожалению, без русского мата, специально объединила и приснила тексты из заметок и статей, согласились почти все газеты Баварии. От невероятно популярной и откровенно жёлтой Abendzeitung до такого солидного общественно-политического тяжеловеса, как Süddeutsche Zeitung, не говоря уже о Bild, TC, Münchner Merkur и журнале Fokus. Николай Сергеевич Поляков был обласкан русским генеральным консулом и президентом Союза художников Германии, который вообще-то живёт в Берлине. А вот случайно оказался на открытии выставки Мика в Мюнхене. Он хотел бы напомнить уважаемому геру Полякову, что когда-то их уже представляли друг другу на аналогичной выставке в Сан-Франциско. Ну как же, как же, вежливо воскликнул Микка, совершенно не помня ни самого президента, ни факта знакомства с ним на диком американском западе. Лёва, считавший себя ответственным за каждую минуту Миккинова пребывания на немецкой земле,